Глава 44. Центральный офис Британской вещательной корпорации, известный во всем мире как Би-Би-Си, расположен в Лондоне к западу от Пикадилли. В ее помещении раздался телефонный звонок, и трубку сняла младший редактор отдела новостей. «Би-Би-Си», — сказала она, гася сигарету марки «Данхилл», — «одно пепельницы». Человек на противоположном конце провода говорил чуть хрипло и с легким ближневосточным акцентом. Я располагаю сенсационной информацией, которая может представлять интерес для вашей компании. Редактор взяла ручку и стандартный бланк. О чем? О выборах папы. Девушка сразу поскушнела. би би еще вчера дала предварительный материал на эту тему, и реакция публики на него оказалась довольно сдержанной. Простых людей проблемы Ватикана, похоже, не очень занимали. «Под каким углом?» «Вы направили репортера в Рим для освещения этого события?» «Полагаю, что направили. Мне надо поговорить с ним напрямую. Простите, но я не могу сообщить вам его номер, не имея представления, о чем речь идет о прямой угрозе к конклаву. Это все, что я могу вам сказать». «Младший редактор сделал пометку на листе и спросила ваше имя. Мое имя не имеет значения». Девушка не удивилась. «И вы можете доказать свои слова?» Да, я располагаю нужными доказательствами. Я была бы рада вам помочь, но мы принципиально не сообщаем телефонов наших репортеров, если не... Понимаю. Попробую связаться с другой сетью. Благодарю за то, что потратили на меня время. Проща... Постойте! Вы не могли бы немного подождать у телефона? Девушка нажала кнопку паузы и потянулась. Умение распознавать звонки психов еще, конечно, не достигло научных высот, но человек, который звонил... Успешно прошел двойной негласный тест на подлинность своей информации. Во-первых, он отказался назвать свое имя, и, во-вторых, был готов немедленно прекратить разговор. Психи или искатели славы обычно продолжают требовать или умолять о том, чтобы их выслушали. К счастью для редакторов, репортеры пребывали в вечном страхе упустить сенсационный материал и редко ругали центр, когда тот иногда напускал на них галлюцинирующих психов. Потерю пяти минут времени репортера можно простить, потеря же важной информации непростительно. Девушка зевнула, бросила взгляд на монитор и напечатала ключевое слово «Ватикан». Увидев имя корреспондента, отправленного освещать папские выборы, она весело фыркнула. Это был новый человек, появившийся на BBC из какого-то вонючего лондонского таблоида. Ему давались лишь самые незначительные задания — Парень начинал свою карьеру в компании с самой нижней ступени. Он наверняка ошалеет, если уже не ошалел, от тоски, ожидая всю ночь события, которое займет передатчик новостей не более десяти секунд. Не исключено, что парень будет благодарен за то, что получил возможность развеяться. Младший редактор записал номер телефона спутниковой связи, закурил очередную сигарету и лишь затем сообщил номер анонимному информатору.